Как сигналы мозга управляют нашим голодом? Почему мы решаем поесть? Мы едим по двум причинам. Первая. Чтобы получить энергию, необходимую нашему организму для поддержания баланса нашей биологической системы, гомеостаза. Вторая. Для удовольствия, гедонизм или для подавления эмоций. Большинство блюд в нашем рационе – это смесь гомеостатической и гедонической пищи для удовлетворения сразу двух потребностей. Мы уже знаем, что грелин – голодный гормон – стимулирует наш аппетит. Его максимальный уровень достигается перед едой и падает во время и сразу после приема пищи. Однако грелин – не единственный фактор, вызывающий голод и желание поесть. Исследования показывают, что мыши без этого гормона все еще едят регулярно, как и мыши с повышенным наличием грелина. Наш аппетит определяется многими факторами – генами, социумом, факторами окружающей среды, циркадными ритмами, гормонами. На этом этапе нам важно выяснить, почему мы перестаем есть, что заставляет нас остановиться. Когда мы едим, Два физиологических фактора – растяжение желудка и гормональное насыщение – работают сообща, чтобы сообщить нашему организму, что мы сыты. Гастрическое растяжение. Когда наш желудок пуст, его объем составляет около 50 мл. Когда мы едим, он расширяется в среднем до 1000 мл. Его предел находится в районе 4000 мл. Наш желудок предназначен не только для растяжения. Он также способен передавать нашему мозгу различные сигналы. Один из них – это информация о том, что он заполнен. Когда желудок растягивается, чтобы уместить в себе поступающую пищу, нейроны направляют сигнал в наш мозг через блуждающий нерв, и мы ощущаем сытость и перестаем хотеть есть. По этой причине худеющим я советую выбирать низкокалорийные и высокообъемные продукты. Например, овощи и бобовые, поскольку они занимают значительное пространство в желудке и тем самым помогают чувствовать себя сытым. Гормональное насыщение. Во время приема пищи наши желудочно-кишечные тракты, связанные с ним органы, например, поджелудочная железа, дают сигналы о поступлении пищи разным областям организма. Некоторые сигналы проходят через блуждающий нерв, в то время как остальные проникают в мозг другими путями. Наиболее значимые гормоны – холецистокинин, ЦЦК. Когда мы едим жиры и белки, кишечник выпускает ЦЦК, сообщая через блуждающий нерв нашему мозгу, что нужно прекратить прием пищи. GLP-1 и амилин. Последние исследования показывают, что GLP-1 является самым уникальным и важным насыщающим гормоном потому что он стимулирует выработку и высвобождение инсулина и замедляет перемещение пищи из желудка в тонкую кишку. Инсулин. Когда мы едим углеводы и белки, у нас вырабатывается инсулин. Он сообщает нашему мозгу о том, что питательные вещества поступают в организм, и когда их будет в достаточном количестве, мозгу приходит сигнал о том, что нужно прекратить есть. Некоторые из этих сигналов сохраняются в мозге продолжительное время, что способствует уменьшению аппетита при последующих приемах пищи. Чтобы задействовать полный спектр гормонов насыщения, необходимо отдавать предпочтение рациону и блюдам, содержащим как белки, так и углеводы. Это помогает нам не переедать в долгосрочной перспективе. Возникают разные физиологические реакции, которые помогают нам почувствовать себя сытыми и понять, когда нужно прекратить есть. Но это еще не все. Наш мозг тоже играет роль в чувстве насыщения. Чтобы быть здоровым и держать свой вес в норме, очень важно держать режим питания, то есть делать все последовательно. В нашем теле есть система управления долгосрочными потребностями в энергии и питательных веществах. Она называется контуром обратной связи лептина. Лептин — это гормон, который выделяется жировой тканью. Он рассказывает мозгу, сколько калорий мы получили, и сообщает, сколько энергии мы накопили в виде жира. Чем больше жира у нас есть, тем больше лептина в нашей крови. Наш мозг принимает решение о голоде, количестве потребляемых калорий, поглощении питательных веществ, использовании и хранении энергии, основываясь на уровне лептина. Сигналы по производству лептина замкнуты в петлю, что помогает организму сбалансировать нашу массу тела в перспективе. Если накопленная энергия в виде жира и лептин остаются стабильными в течение длительного времени, мы легче насыщаемся во время приемов пищи. Мы чувствуем себя хорошо, съедая меньшее по объему порции, а скорость метаболизма остается высокой. Если накопленное в виде жира количество энергии падает с течением времени, то в мозг посылаются сообщения, в гипталамус, который связывает нашу нервную систему с эндокринной. О том, что нужно поесть и пополнить запасы энергии. Еда, которую мы едим, может влиять на сигналы, поступающие к нам в мозг. В случае, если мы правильно питаемся, петля лептина подскажет, когда нужно остановиться. Это позволяет нам чувствовать насыщение и есть разумные порции. Но эта хорошо сбалансированная система дает сбой, когда мы употребляем определенные виды пищи. Рацион, наполненный рафинированными источниками углеводов, которые дают сильные скачки инсулина, и другими обработанными пищевыми продуктами, могут нарушить сигнал остановки у нас в мозге. Этому способствуют все вредные продукты – сладкие, соленые, жирные, жареные, содержащие разные химические добавки, которые вызывают удовольствие и привыкание. В общем, это практически вся пища, которая содержит много калорий, но мало питательных веществ. Такой тип питания не дает лептину выполнить свою работу по контролю нашего энергетического баланса, что может сделать наш мозг устойчивым к его сигналам. Вкусовая восприимчивость. Вкусовая восприимчивость – это не отдельная характеристика. Это весь наш опыт удовольствия от еды. Она включает в себя вкус, аромат, ощущение вкуса и даже текстуру. Восприимчивость сильно влияет на количество еды, потребляемой во время приема пищи. Кажется очевидным, что мы отдаем предпочтение и едим больше тех продуктов, которые нам приятны по каким-либо причинам. Но некоторые продукты не просто приятны, они очень приятны. Это те продукты, которые кажутся нам слишком вкусными. Все, что вы не можете и не хотите прекращать есть и употребляете вновь и вновь попадает в эту категорию вознаграждение ваш выбор падает на те или иные продукты не только из-за вкуса или запаха которыми они обладают есть еще такое понятие как психологическое вознаграждение которое мы получаем во время употребления для большинства людей основной проблемой являются сладости и мучные изделия мы легко найдем место в желудке для них даже если уже будем сыты Именно поэтому на праздничных застольях после нытья «я толстый, я не влезаю в брюки, нужно садиться на диету» все равно чудесным образом находится местечко для долгожданного десерта. Некоторые продукты обладают еще и дополнительными физиологическими эффектами. Мы способны полюбить их, даже если они не очень вкусные. Например, кофе и пиво мало кому нравятся в первый раз на вкус. Но первое дает нам кофеин? а второе содержит алкоголь. Со временем мы обнаруживаем, что нам нравятся эти продукты, а некоторые даже ловят себя на мысли, что не могут жить без них. И вот мы уже пробиваемся к барной стойке через толпу, чтобы купить пиво или готовы отстоять огромную очередь за кофе, да еще и заплатить за это деньги. Вкус плюс эффект вознаграждения равно неработающий эффект выключателя. Это очень опасная комбинация, приятные вкусовые качества и эффект вознаграждения вместе. Мы хотим продукты, которые ей обладают, они нам нравятся, мы готовы заплатить за них высокую цену. Как правило, с этими продуктами организм получает много калорий в небольшой порции, большое количество жира, соль, сахар, наркотик, кофеин или алкоголь, усилитель вкуса. Такая магическая смесь редко встречается в природе, но зато часто встречается в обработанных продуктах: пирожных, печенье, выпечке, пирогах, пицце, мороженом и так далее. Если вы любите такую пищу и чувствуете, что не можете перестать ее есть, вы не одиноки. Наш мозг выполняет свою эволюционную работу по выживанию. Например, продукты с высоким содержанием жира являются более сытными. А сладкий вкус говорит нам о том, что продукт безопасен для употребления, поскольку продукты с горьким вкусом могут быть ядовитыми или просто несвежими. Но есть одно отличие между нами и первобытными людьми. Они затрачивали большое количество энергии, чтобы добыть жирную пищу. Мы же заказываем пиццу по телефону. Поэтому теперь подарки эволюции действуют против нас. Наш мозг, в отличие от тела, любит обработанные вредные продукты. Эта привлекательная еда, вызывающая пищевую зависимость, обычно не очень питательна. В ней содержится больше энергии, чем нужно, и при этом мало питательных веществ, витаминов и клетчатки. Мы не чувствуем полного утоления голода, когда едим ее, и через некоторое время наш мозг забывает о своих естественных стоп-сигналах ради того, чтобы вы смогли получать чувство вознаграждения все чаще и чаще. Со временем, при потреблении вредных продуктов в большом количестве, возможны нарушения в работе некоторых частей нашего мозга, которые отвечают за контроль потребления пищи и выход энергии. Потребление слишком большого количества энергии от вредных продуктов повреждает нейроны нашего мозга, особенно в гипоталамусе. Выпускаются воспалительные цитокины, клеточные сигналы, и этот процесс приводит к гипоталамическому воспалению, Существует также доказательство того, что значительное потребление высококалорийных продуктов изменяет популяции бактерий в нашем кишечнике. Это влияет на наше пищеварение и также вызывает гипоталамическое воспаление, которое в дальнейшем приводит к устойчивости лептина. Нарушение петли обратной связи лептина. Возможно, вы уже слышали ранее о резистентности к инсулину. О том, что клетки перестают реагировать на сигналы инсулина и медленно теряют способность контролировать уровень сахара в крови. То же самое может произойти и с лептином. Ваш мозг может начать игнорировать лептин, даже если вы потребляете жирную пищу, и у вас достаточно жировых отложений в теле. При резистентности к инсулину поджелудочная железа может просто производить больше инсулина, чтобы контролировать уровень сахара в крови, по крайней мере на некоторое время. В случае с лептином, жир является основным его производителем. Чтобы произвести больше лептина, организму нужно иметь достаточно жира. Тут начинается самое интересное. Первое. Когда мы устойчивы к лептину, наш мозг думает, что у него недостаточно лептина. Второе. Мозгу нужна фабрика по производству лептина, то есть жир, чтобы получать и производить больше лептина. Третье. Начинается рост адипоцитов, клеток из которых состоит жировая ткань. Четвертое. Мы чувствуем голод. Обычные размеры еды больше не насыщают и не удовлетворяют нас. Нам хочется есть больше и чаще. Пятое. Мы получаем жир, и наш мозг думает, что миссия выполнена. Резистентность к лептину может заставить наше тело защищать лишние килограммы еще лучше. Теперь мозг рассматривает новый высокий уровень лептина и жировых отложений как норму, а значит наше тело будет бороться еще сильнее, чем обычно, чтобы остановить нас, когда мы будем пытаться похудеть и начнем терять жировые отложения. Измените свой рацион, и вы измените свой мозг. Вы не можете контролировать свою генетику, физиологический ответ или изменить историю своих прошлых диет но вы можете контролировать свое поведение. Вот несколько простых шагов, которые вам нужно предпринять, чтобы помочь вашей системе естественного контроля аппетита вернуться к нормальной работе. Шаг первый. Ешьте больше свежих, минимально обработанных продуктов. Постное мясо, птица, рыба и морепродукты, яйца, молочные или растительные источники белка, фрукты и овощи, Медленно перевариваемые крахмальные продукты: цельные зерна, картофель, батат, бобовые. Орехи, семена, авокадо, кокос. Шаг второй. Ешьте медленно и вдумчиво, не отвлекаясь на посторонние объекты: просмотр телевизора, телефон и так далее. Независимо от того, что вы едите, замедление поможет вашему мозгу и желудочно-кишечному тракту координировать свою деятельность. Это поможет вам лучше контролировать, что и в каком количестве вы съедаете. Плюс ко всему, поскольку сигналы идут правильно, вам будет хватать меньшего количества пищи для насыщения. Шаг 3. Сведите потребление вредных продуктов к минимуму. Шаг 1 и 2 облегчат шаг 3. Если вы начнете строить рацион на качественной пище и будете внимательны при ее употреблении, то у вас уменьшится желание есть вредные продукты. Со временем, если вы выполните все эти три шага последовательно, вы заметите, что вам меньше хочется есть вредную пищу, и вы в целом отвечаете за свое пищевое поведение и выбор продуктов. Вы начнете чувствовать сытость дольше, поскольку петля лептина возвращается к норме. Вы похудеете, вы обнаружите, что ваше самочувствие улучшилось, а вы стали более активны. Что делать дальше? Первое. Признайте, что ваше тело система. Думайте долгосрочно. То, что вы делаете сегодня, может повлиять на то, что произойдет завтра. Ваш завтрак может изменить ваш ужин. Если вы ограничиваете питание волшебной диетой с понедельника, вы можете заметить, что ваше тело стремится агрессивно восполнить свою энергию к пятнице, А это явно не то, что вам нужно перед выходными, когда число соблазнов резко возрастает. Второе. Ешьте в основном качественные, минимально обработанные продукты. Они сложнее перевариваются и не вызывают гипоталамического воспаления и сопротивления лептина. При этом они содержат большое количество витаминов, минералов и меньшее число калорий. Третье. Ешьте достаточное количество белка. Белок – самый сытный компонент. Когда люди съедают достаточное количество белка, но при этом потребляют меньше калорий, они чувствуют себя более сытыми. Иногда даже может казаться, что вы съели слишком много. Четвертое. Употребляйте в пищу много овощей. Овощи дают вам заполненность желудка, много питательных веществ и мало калорий. Пятое. Употребляйте в пищу сложные углеводы и насыщенные жиры из менее обработанных продуктов. Сложные углеводы содержатся в картофеле, батате, цельных зернах, бобовых и фруктах. Насыщенные жиры содержатся в высококачественных маслах, ореховых маслах и орехах, семечках, авокадо и даже немного в темном шоколаде. Жиры, как правило, перевариваются дольше всех остальных микроэлементов и, ко всему прочему, способны замедлить пищеварение в целом. Шестое. Сконцентрируйтесь на процессе употребления пищи. Кушайте медленно. Обратите внимание на внутренние сигналы насыщения. Перестаньте есть перед экраном телефона или телевизора. Кушайте с маленьких тарелок. Помните, что если в вашем доме нет полезной еды, вы с большей вероятностью съедите что-нибудь вредное. Седьмое. Будьте гибкими. Признайте, что иногда вы можете позволить себе съесть что-нибудь вредное. Полностью избегая вредной пищи, вы делаете только хуже, потому что когда вы неожиданно сорветесь, то испытаете колоссальный нервный стресс. Вместо этого вы можете позволить себе съесть любимое мороженое, когда захотите. Ешьте его медленно, чтобы растянуть свое удовольствие и насладиться вкусом. А потом со спокойной душой продолжайте держать диету. Но имейте в виду, что чистоту таких вкусных приемов пищи выбираете вы сами, в зависимости от того, каких результатов вы хотите достичь. Восьмое. Думайте. Развивайте осознание того, как вы себя чувствуете до еды и после. Учитесь понимать, едите ли вы потому, что вы действительно голодны, или потому, что пришло время поесть, или вам просто скучно. Постоянное осознание сигналов вашего тела и то, как они соотносятся с другими факторами, поможет вам контролировать потребление пищи. Осознание помогает вам принимать решения, которые в большей степени соответствуют реальным потребностям вашего тела. Почему вы не можете перестать переедать? Я только одну чипсинку, и вот вы уже доедаете целую пачку и задаетесь вопросом... «Что со мной такого произошло, что я опять не смог остановиться?» На самом деле это вполне нормально, чувствовать желание объесться любимыми продуктами. Сегодняшняя вредная пища со всевозможными добавками не только портит наше здоровье и нарушает работу организма, но и заставляет нас хотеть есть ее больше и больше. Так что если вам иногда хочется поесть чипсы или пиццу, это нормально и вы не одиноки даже если вы давно придерживаетесь правильного питания вы можете потерять контроль при виде запахи вредной пищи которую ест друг напротив вас вы открываете холодильник чтобы съесть ложечку варенья и вот вы уже закидываете в себя все что не приколочено существуют специальные продукты которые заставляют нас переедать дело не только в отсутствии силы воли На это работает целая индустрия по созданию пищи, которая именуется гиперпалатируемой. Она создает настолько вкусные и неотразимые продукты, что вы должны быть при смерти, чтобы ваш мозг не захотел их съесть. Но речь не о капусте, курице или буром рисе. Вы ведь никогда не слышали от людей, «Я съел кусочек капусты, а потом не смог остановиться, я ел и ел». Я говорю об обработанных пищевых продуктах. Это те продукты, которые были модифицированы ради вкуса, текстуры или увеличения продолжительности срока годности. Их создают такими, чтобы поражать одновременно как можно больше наших центров удовольствия. Обработанные продукты жирные, вкусные, дешевые и удобные для быстрого перекуса. Возьмем, например, кукурузу. Отварная кукуруза вполне вкусная, она бледно-желтого цвета, В ней достаточно пищевых волокон, в целом это вполне здоровый продукт. Во что ее можно превратить? Например, в тортилью. На производстве кукуруза проходит первичную очистку и обработку, ее измельчают в муку, добавляют различные добавки и после формируют тортильи. В отличие от кукурузы тортилью можно сделать с любым запахом и добавить оттенки вкуса с помощью ароматизаторов или натуральных добавок. У нее мягкая текстура. Ее удобно кушать, не надо варить и очищать, ее можно использовать для приготовления множества блюд. Среднестатистический покупатель в 12 раз чаще приобретает кукурузные тортильи, а не кукурузу. Пищевая промышленность имеет множество методов обработки и добавки ингредиентов, которые они используют, чтобы сделать еду более притягательной, вкусной и легкой в употреблении. Вот несколько способов и добавок для обработки пищи. Экструзия. Зерна обрабатывают в суспензии и пропускают через машину, называемую экструдером. Подвергаясь высокой температуре и давлению, целые сырые зерна превращаются в воздушные, хрустящие и легко перевариваемые формы, такие как хлопья, крекеры и другие хрустящие продукты. В дополнение к изменению текстуры и степени усвояемости, процесс экструзии также разрушает определенные питательные вещества и ферменты. Денатурирует белки и изменяет состав крахмала зерна. Это снижает питательность и повышает гликемический индекс продукта. Эмульгаторы используются для улучшения ощущения во рту продукта. Они сглаживают и сгущают текстуру, создавая приятное ощущение. Хотя существуют натуральные эмульгаторы, например, яичный желток, пищевая промышленность часто использует химические эмульгаторы, такие как полисарбат-80, фосфат натрия и карбоксиметилцеллюлозу. Эмульгаторы часто встречаются в сливочных продуктах, таких как мороженое и переработанные молочные продукты, ароматизированные йогурты или глазированные сырки. Усилители вкуса. Вкусовые добавки, такие как искусственные ароматизаторы или глутамат натрия, позволяют производителям продуктов усиливать вкус без добавления пищевых ингредиентов, Фруктов, овощей и специй. Это выгодно, поскольку пищевые ароматизаторы намного дешевле и не изменяют структуру продукта. Красители. Цвет сильно влияет на то, насколько привлекательна для нас пища. Никто не хочет есть серые крекеры. Но добавив вкусный золотой оттенок, крекер становится намного привлекательнее. Красящие вещества добавляются исключительно для вида пищи они никак не влияют на пищевую ценность продуктов. В последнее время многие крупные пищевые корпорации переходят на натуральные пищевые красители, такие как свекольный порошок или куркума. Гидрирование масла. Натуральные жиры со временем меняют свой вкус и текстуру. Чтобы сделать жиры, обычно растительные масла, более стабильными, к ним добавляют атомы водорода, так они становятся менее уязвимы к окислению, Производители продуктов питания используют гидрогенизированные масла, чтобы их продукты могли храниться на полках магазинов дольше, без изменения вкуса или текстуры. Помните, что употребление гидрогенизированных или транс-жиров связано с увеличением частоты сердечных заболеваний. Как производители вредной пищи обманывают нас? Маркетологи убеждают нас в том, что обработанные пищевые продукты являются здоровыми. Они продают свой товар в упаковках яркого цвета, с изображениями персонажей из мультфильмов, с фотоодобрениями знаменитостей и мотивирующими словами. Например, продукты в диетическом отделе: безглютеновая выпечка: вегетарианское печенье, чипсы с маслом авокадо, сладкие хлопья для завтрака сделанные из льняного семени, сок без сахара и так далее. Большинству людей даже не подумает посмотреть, КВЖУ продукта или его состав, он заведомо кажется нам более полезным, чем у аналогичного продукта из другого отдела. На этикетке обычно не отмечается содержание питательных веществ, витаминов и минералов, но они тоже играют важную роль, и у обработанных продуктов их количество не сильно впечатляет. Научные термины. Слова о пользе продуктов для здоровья и модные ингредиенты заставляют нас подсознательно воспринимать еду как более здоровую, хотя она таковой не является. Маркетологи часто выбирают выражения, которые влияют на наше восприятие продукта в лучшую сторону. Вы когда-нибудь замечали, как звучат слоганы вредных продуктов? Сделай паузу. Время наедине с «только для тебя». «Вот что я люблю». Эмоциональные призывы могут заставить нас воспринимать пищу как полезное, необходимое для меня, и нам кажется, что мы делаем правильный выбор. И если еда здоровая или я этого заслуживаю, то мы не чувствуем себя виноватыми от того, что съели столько, сколько захотели. Еще одна уловка – большие порции за низкую цену. Это заставляет нас думать, что мы совершаем выгодную сделку. Люди всегда стремятся приобрести большее за меньшее, Выбирая между маленьким протеиновым батончиком за 200 рублей и огромным бургером за ту же цену, мы считаем, что бургер более выгодная покупка. Но мы забываем внести в эти подсчеты то, что называется налогом на здоровье. Это плата, которую мы внесем позже за употребление сильно обработанной пищи с низким содержанием питательных веществ. Если вы употребляете грязные продукты на постоянной основе, в конце концов придется расплачиваться своим здоровьем. Когда компании используют дешевые некачественные ингредиенты, они получают возможность продавать большие объемы без повышения цены. В итоге вы сэкономите в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем заплатите за лечение. Другая вещь, которая заставляет нас совершать неправильный выбор, это разнообразие. Разнообразие делает нас голодными. Подумайте о большом милкшейке с конфетками, шоколадом, крендельками, кусочками бисквита, разноцветными леденцами и печеньем. Когда перед нами большой выбор, десятки вкусов и различных текстур, у нас повышается аппетит. Трудно переесть одним продуктом с одним ароматом, например, яблоками. Сколько яблок вы сможете съесть до того, как вам надоест их вкус? Уменьшив разнообразие, мы можем лучше концентрироваться на сигналах нашего организма. Когда перед нами небольшой выбор, мы с большей вероятностью будем питаться осознанно. Совмещение нескольких вкусов одновременно – это прекрасно. И это еще один пункт, на который опираются производители. Если вы испытываете вкусовой оргазм от какого-либо продукта, то гарантирую, что там есть по крайней мере два компонента из этих трех – сахар, жир, соль. Они являются фаворитами наших вкусовых рецепторов. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что любит есть сахар или соль ложками или пить масло литрами. Однако, когда их совмещают вместе, они становятся ультравкусными, и им сложно противостоять. Это называется сложением стимулов. Комбинация двух или более вкусов для создания гиперпалатируемой пищи. Например, сочетание жира и соли в чипсах, начос, сырных шариках и так далее. Комбинация жира и сахаров в хлебобулочных изделиях, выпечке, мороженом, печенье, шоколаде и так далее. Совмещение всех трех компонентов встречается в соленых шоколадных пирожных, сладком попкорне с посыпкой из соленых орешков, картошки фри с кетчупом и так далее. Производители продуктов питания знают, что если нужно стимулировать людей к перееданию, сочетание двух вкусов будет лучше, чем один вкус. В основе создания гиперпалатируемой пищи лежит система, известная как «большая пятерка», продукты, которые сделаны по этому принципу, высококалорийные, обычно за счет сахара и жира, сильно приправленные или с добавлением усилителей вкуса для мощной стимуляции вкусовых рецепторов, вкусные с первой секунды, легко пережевываются, обладают легкой структурой, пища почти растворяется во рту. Когда эти пять условий сочетаются в одном продукте, то он становится практически идеальным. Некоторые компании берут на себя строгое обязательство совмещать все эти пункты в своих продуктах, иначе товар не пройдет на рынок. Когда производители оценивают новый потенциальный пищевой продукт для выпуска в продажу, то им необходимо достичь состояния, когда человек не может перестать есть его. Подумайте о легкости употребления в пищу необработанных продуктов и сильно обработанных. Вся необработанная еда требует около 25 пережевываний, Это значит, что вы замедляетесь и получаете возможность прислушаться к своему организму и уловить сигнал сытости. Поэтому вы практически никогда не переедаете брокколи или стейком, которые для многих людей тоже кажутся очень вкусными, но требуют гораздо более долгого и обдуманного процесса употребления. Производители обработанных продуктов нацелены на то, чтобы их еда пережевывалась за 10 или меньше жевательных движений. Это значит, что вкусный ароматный продукт быстро закончится, раньше, чем вы уловите состояние сытости, и вам захочется съесть еще, чтобы продлить момент удовольствия. Рестораны тоже используют этот трюк. Чтобы приготовить куриную грудку, сначала ее тщательно отбивают и инъецируют соусом с ярким вкусом. В итоге она получается мягчайшая и с интенсивным вкусом, при этом требует меньше пережевываний. Именно поэтому куриная грудка в ресторанах обычно кажется нам куда более вкусной, чем та, что мы делаем дома. Нам приходится вести постоянную борьбу с теми, кто придумывает все новые и новые способы сыграть на наших вкусовых пристрастиях и пищевых соблазнах. Это борьба целой индустрии и нашей силы воли. Может показаться, что лучше вообще не пробовать ничего лишнего, чтобы не подсесть на вкус и в будущем не было желания повторять приятные ощущения вновь. Но посмотрим правде в глаза. Иногда всем нам полезно расслабиться и побаловать себя. Важно лишь найти рычаги для самоконтроля и понимать, как работает организм, изучить его реакцию на разные продукты.